Глава 4. Преломление мифа в библейском рассказе. В предыдущей главе мы рассматривали в основном тектонические метасюжеты, проходящие крупными балками сквозь массив библейского текста. Однако внутри этих сюжетов так устроена композиция пяти и смежных книг, расположено еще множество рассказов каждый из которых мог бы быть сравнительно независимым повествованием эти рассказы часто близки по тем или иным критериям к известным человечеству мифам и даже порой восходят к ним однако их значение в общей перспективе библии может быть совсем новым так библейские рассказы безусловно обращаются к проблематике характерной для мифов к этиологии вопросу о происхождении существующих общественных феноменов, протологии, к вопросу о происхождении существующих практик, этногенеалогии, вопросу о родстве и происхождении различных народов. Тем самым они выполняют те же функции в познании мира, которые обычно принадлежат мифу, отвечают на те же вопросы. И всё же это унаследованная от архаической мифологии проблематика вписана в новый общий метасюжет мировой истории, как истории отношений человечества с открывающимся ему творцом, а также часто оперирует уже вполне логикой историческим аппаратом. Иными словами, перед нами особый тип литературы, близкий к мифу, восходящий к нему и даже несущий его, но все же достаточно отличный. Мы будем называть его историко-мифологическим рассказом. В отличие от архаического мифа, действие этих рассказов помещено в историческое время, вдобавок тщательно отмеренное хронологически. Это позволяет выстроить их в единое причинно-следственное целое, полную противоположность плазматическому про времени, в котором разворачиваются архаические мифы. Напротив, получается, что перед нами что-то вроде исторической хроники космического масштаба. Тем не менее, чем глубже мы погружаемся в прошлое, тем более мифологической становится информация. Де-факто мы оказываемся в таком же правремени, когда нет еще существующих обычаев, городов, государств, ремесел, в какое помещал нас миф. Другая особенность библейских рассказов их совокупная разноголосость. В отличие от мифического или эпического текста, излагающего события в перспективе взгляда одного всезнающего рассказчика, Пятикнижие пестрит разными формами, жанрами и точками зрения. Это естественно для такого огромного конгломерата сюжетов, часть из которых могла прежде быть самостоятельной мифологемой. Также эта пестрота отчасти отражает сложную текстуальную историю Пятикнижия, как полимпсеста прототекстов, их собраний и последующих редакторских правок, а то и вставок. Не только между сюжетами иногда остаются зазоры и противоречия, но и одна отдельно взятая история может содержать разные голоса, повторы или лакуны. Это разноголосость перестает быть просто результатом текстуального развития, а становится специфической литературной характеристикой, перекликающейся с другими особенностями этих рассказов. Своеобразна и манера библейского повествования, скупая и психологичная, выделяющая лишь самое главное, а все остальное оставляющая на домысел читателя. В центре внимания даже не события, а человеческие реакции на них. Здесь нет деталей или объектов, которые можно было бы любуясь, рассматривать. Каждая реплика, каждое названное движение лишь поддерживают напряжение, а не отвлекают от него. Напротив, образы предметов, внешности или даже характера людей остаются скрыты за внешним планом изображения. Изображение дается как бы извне, скорее в регистре человеческого свидетельства, чем авторского всезнания. Как пишет немецкий филолог Эрих Ауэрбах, «из явлений выхватывается только то, что важно для конечных целей действия. Все остальное скрыто во мраке. Подчеркиваются только решающие кульминационные моменты действия. Все, находящееся между ними лишено существенности. Время и пространство оставлены без определения и нуждаются в особом истолковании. Мысли и чувства не высказаны, их лишь подсказывают нам молчание и отрывочные слова. Целое пребывает в величайшем напряжении, не знающем послаблений. Всё в совокупности обращено к одной единственной цели, но остается загадочным и темным задним планом. В результате создается совершенно новый тип читательского восприятия. К библейскому рассказу невозможно быть причастным или возобновить его в ритуале. Он изображает уникальное и зачастую загадочное событие прошлого. От читателя требуется достраивать, самому домысливать пластические детали, испытывать недоумение и задаваться вопросами, а в поисках ответов вновь и вновь перечитывать текстуальные нюансы это перекликается с нравственным характером библейского повествовения с его требованием постоянного предстояния божеству в виде нравственной ответственности поступка хотя как любая сакрализованная история библейский рассказ будет иногда приобретать более отчетливо мифологический характер становясь частью ритуала литургики или подвергаясь однозначной интерпретации в рамках того или иного опирающегося на него дискурса, он также всегда может быть представлен как открытая проблема, требующая и не находящая решение. Сам же по себе библейский рассказ от однозначной интерпретации или от ритуального подражания искусственно отделен. Все, что связывает его с читателем, Это единство вселенной, созданной единым Богом, и, соответственно, вертикальное присутствие этого Бога во вселенной, его бездонный призыв. Читатель не отождествляется с текстом, а как бы противостоит ему, удивляясь решениям знакомого ему Бога и одновременно через этот же текст, получая от него приказания и поучения. Таким образом, в отличие от фикциональной литературы, Библейский рассказ, как и миф, требует от читателя включения своей вселенной в изображенную. Однако, в отличие от мифа, это включение осуществляется не через отождествление себя с героем, а через фигуру творца. Явление Бога тоже никогда не наглядное, всегда таинственное и необъяснимое, почти единственное чудесное, что есть в этих рассказах. Бог просто обращается к героям этих рассказов обычно без уточнений, как и откуда это происходит. Напротив, чудеса сведены к минимуму, подчеркивая исторический характер повествования. Сами герои тоже, как правило, ничем не примечательны, даже если им предстоит стать первопредками целых народов. Это простые люди, ведущие простую бытовую жизнь об их характерах мы можем лишь догадываться по их поступкам, и часто эти поступки далеки от того, чтобы соответствовать всеобщему идеалу. Библейские герои ссорятся и обманывают, гневаются и воруют, испытывают сомнения и терзания. Это неоднородные и неоднозначные реалистичные персонажи. Ничто не выдает в них особенных героических людей, кроме масштаба необусловленных личных отношений с абсолютом. Такова литературная специфика Пятикнижия и смежных книг, которая противостоит эпически мифологическому способу изображения, аналогично тому, как религия Пятикнижия противостоит древне древнеближневосточному культу. Этногенеалогии и протологии. Особенно много мифологического материала Содержит книга Бытия в составе пятикнижия. книжия. Бытие своеобразный преквел к истории выхода из Египта, которой посвящены остальные книги Торы. Поэтому она целиком выступает своего рода протологией, историей о началах. Символизирует это отчасти и первое слово книги, которое переводится как "в начале", ставшее в еврейском мире ее основным названием изображённая в книге бытия воображаемая историческая эра качественно отличается от последующих. Она занимает скорее промежуточное, серединное положение между временем мифологическим, проображающим исторические события, и временем собственно историческим. Лишь начиная с книги Исход главным героем Торы становится народ целиком, а способность общаться с богом делегируется его легендарным вождям, прежде всего Моше, Моисею и Агарону. Таким образом, книга Бытия изображает мир до появления избранного народа. В числе прочего, книга Бытия включает в себя генеалогические списки человечества, этногенеалогии и истории первых изобретений, своего рода генеалогии отдельных умений и ремесел, протологии. Этот материал наиболее роднит ее с культурой окружающих народов, особенно с греческим историко-генеалогическим эпосом. В генеалогических текстах этого рода мы сталкиваемся с мифически помысленными персонажами, героями-основателями и героями-первопредками, к которым символически возводятся существующие в мире авторов и читателей реалии. Тем не менее, в отличие от архаического мифа в чистом виде, эти протоперсонажи существуют в историческом времени и в линейной логической последовательности. Сообщения о них могут быть свернуты до отдельных предложений, а вместе они образуют скорее организованный каталог мифов, чем мифологический нарратив. Тем самым мы имеем дело с оформлением мифологического материала в историографическую оболочку. Однако центральная цель этой историографии в свою очередь тоже мифологична, хоть и в более широком смысле, так как она стремится не к реконструкции прошлого во всем его многообразии, а к идеологически нагруженному объяснению существующих феноменов и прежде всего еврейского народа и его особых отношений с творцом через их воображаемую предысторию, которой и посвящена книга бытия. Таким образом, множество свернутых мифологем выстраивается в огромную мифологему нового уровня. Четвёртая и пятая главы книги Бытия содержат генеалогические тексты, посвященные потомству первого человека Адама через его первого Каина и третьего Шета Сифа сыновей. Собственно, пятая глава так и начинается. Вот Радословная книга Адама. Слово "радословная" в качестве заголовка отдельных фрагментов проходит через всю книгу и встречается в ней более 10 раз. Исследователи иногда предполагают, что это разметка структуры предыдущей редакции книги, состоявшей из набора родословных. Само слово "радословная" употребляется в Бытии по отношению к небу и земле, а в современном еврейском языке обозначает и вовсе историческую науку. Генеалогия, собственно, и есть древнейшая форма историографии, поэтому ее роль в тексте книги бытия не удивительно. Происхождение народов, а потом кланов в их составе мыслится в библейских этногенеалогиях условно и схематически, как происхождение от единого предка ипонима, носившего будущее название народа в качестве имени собственного. Таким образом, авторы отталкиваются от существующей этнополитической ситуации, выстраивая родственные отношения между заранее известными субъектами. Сходным образом мыслится в проталогиях и институты или практики. Так Каин изображается строителем первого города, хотя на земле, по общему сюжету, В тот момент жили лишь несколько человек. Его пра, пра пра пра правнуки Еваль и Юваль стали в свою очередь отцами, то есть первыми изобретателями, как символическими предками для всех живущих в шатрах со стадами и для всех играющих на лютне и на флейте. К потомкам Каина относится также Туваль Каин, прародитель кузнецов, сразу и по меди, и по железу. Можно предположить, что в Бытии фигура Эвера может символизировать основание локального кочевого скотоводства, что перекликается с глаголом авар переходить и словом иври еврей. В образе Ноаха, Ноя узнаются, помимо прочего, черты основателя виноделия. Одновременно первопредки народов и профессий предстают перед нами как живые люди. Так нам сообщается, сколько лет они жили. Как и положено допотопным людям, сроки эти весьма внушительны. В каком возрасте произвели потомство, иногда иные биографические детали. Так потом Каина Ламеху приписывается стихотворное изречение, обращенное к его женам, будто он убил человека за удар и ребенка за рану, смысл которого остается целиком скрыт могут быть примешаны и чисто исторические детали. Так Нимрод, буквально восставший правнук Ноаха, Ноя, изображен не только героем звероловом, но и вообще первым героем или властелином на земле, чье царство почти сразу после потопа составляли Вавилон, Урук, Аккад и Калне. Последний город неизвестен из других источников. И может быть неузнанным местоименным оборотом и все они. Лишь затем из этой земли, без указания на родство с ним родом, происходит Ашшур, первопредок Ассирии. Это может быть вплетенным в этногенеологию историческим воспоминаниям о державах, предшествовавших Ассирии в бронзовом веке. Однако и сам Ашшур уже в рамках 10 главы строит Ниневию, И другие великие ассирийские города таким образом существования месопотамских держав изображается уходящим в самые первобытные времена. Этногенеалогии допотопного периода входят в противоречие с дальнейшей историей потопа. Остается неясным, как были переданы знания, полученные героями 4 и 5 глав, если в итоге их потомки были полностью уничтожены, за исключением Ноаха. Например, Каин, герой четвёртой главы книги Бытия, живший до потопа, спокойно выступает впоследствии предком эпонимом существующего в реальности читателя племени кенитов. Однако авторов такие детали, по-видимому, интересовали в меньшей степени, чем выстраивание связанной генеалогии всего человечества, с акцентом на ключевые для происхождения евреев с одной стороны и происхождение монотеизма с другой. Можно сказать, что протологический и этногенеалогический материал лишь оттеняет происхождение главных героев, Ноаха среди допотопного человечества и Авраама среди человечества послепотопного. Даже там, где протология сохраняет свой непосредственный смысл, например, основание Каином первого города, а не первого царства, Авторов интересует скорее абстрактная идея города и царства, нежели наглядное описание ее реализации. Послепотопное человечество, восходящее к трем сыновьям Ноаха, четко делится по ним на три мифологические расы, известные библейским авторам. Их названия стали использоваться в современной науке для обозначения языковых групп: семитов, потомков Шема, хамитов потомков Хама и реже Яфититов, потомков третьего сына, Ефета. Тем не менее, это не до конца соответствует той схеме деления человечества, которая изображена в самом тексте Бытия. Так Ефет, по-видимому, мыслится как предок более западных средиземноморских народов, прежде всего греков. От них населились острова народов. среди потомков Ефета Также узнаются Яван, пратец ионицев, Мадай, пратец медийцев. Данное Ноахом благословение, будто Ефет поселится в шатрах Шема, может отражать исторические воспоминания о греческой колонизации. Напротив, киприоты, кавторим и филистимляне изображаются потомками Хама, родственниками египтян. Это может быть более смутным воспоминанием а греческом населении Балкан и островов. Потомки Хама вообще стоят особняком. К ним Нох обращает не благословение, а проклятие. Они должны быть рабами двум другим расам. В новое время хамиты были соотнесены в Европе с чернокожими жителями Африки, а предсказание Ноа таким образом служило теологическим обоснованием работорговли. Тем не менее, в действительности состав потомков Хама, по-видимому, совсем иной. В числе их мы видим отнюдь не только африканские, и главное, совсем не рабские, вопреки обещанному народы. Наибольший интерес среди потомков Хама вызывает у библейских авторов Ханаан, предок ханаанейцев, в том числе финикийцев, Цидон. В Бытии он также заменяет собой Хама, как родоначальник проклятой расы. Это может указывать, что одна из предшествующих редакций текста была более локальной и мыслила Ханаана, а не Хама как одного из трех сыновей. Другие же перечисленные хамиты, кроме уже упомянутых киприотов и филистимлян, это Мицраим, то есть Египет, и Ашшур, то есть Ассирия. Таким образом, складывается впечатление, что в эту категорию включены, помимо прочего, великие державы, угрожавшие израильтянам и их предкам, как в бронзовом, так и позже в железном веке. Те, кому текст предназначает быть рабами, оказываются в реальном мире его читателей скорее господами, чему текст в таком случае может намеренно идеологически противостоять имперству хамитов противопоставлена политеи семитов, среди которых через Авраама несколько глав спустя будут и сами израильтяне, и их непосредственные соседи в железном веке: моавитяне, аммонитяне и едомитяне. Можно предположить, что в окончательной редакции текста расовый водораздел проходит не только по территориям обитания, и уж точно не столько по цвету кожи, Хананеицы, по-видимому, не отличались от израильтян по фенотипу. Сколько между территориальными державами бронзового века и новыми племенными царствами, возникшими на его осколках, включая Израиль и Иудею. Таким образом, материал книги Бытия содержит много этногенеалогической и протологической мифологии. Зачастую эта информация оказывается вторичной, неразвернутой. Можно предположить, что это результат переработки мифологического материала, который взамен ответа на насущные вопросы о происхождении различных феноменов, теперь ставит две совершенно новые цели. Одна из них относится скорее к сфере мифологии политической, критики хамитов великих политей бронзового века в их претензиях на имперское господство. Другая же Это работа на общий метасюжет книги и пятикнижие в целом. Допотопные генеалогии должны подвести нас к фигуре Ноаха, а послепотопные – к фигуре Авраама. Тем самым для второй цели важно прицельное выстраивание генеалогии отдельных значимых персонажей, которые важны с одной стороны для истории монотеизма, взаимодействия человечества с Богом. А с другой, для самосознания сообщества читателей, именно их предки оказываются особо выделены среди других праотцев народов. Это значит, что первоначальные вопросы, характерные для архаической мифологии, были искусственно отодвинуты составителями Библии на второй план, а на их место встали новые мифы, связанные с одной стороны с политической идеологией, а с другой с пропагандой библейского монотеизма. В этом эпоха книги Бытия, хоть и размещенная в историческом времени, остается по своей сути мифологической, в своем мышлении далекого прошлого. Однако намеченный здесь теологический историзм гораздо более полно раскрывается в собственно библейских рассказах как в форме повествовательной литературы. Каин и Авель Неузнанный проходит Каин с экземою между бровей». Владислав Ходосевич Трансформация, которую проходит мифологический материал при включении в состав книги бытия, хорошо видна на примере одной из самых первых протологий о рассказе о Каине, возможно, кузнец, но по версии книги бытия приобретённый и Авели, Гевель Севрита пар дыхания. Это первые люди, родившиеся на земле, двое сыновей первого человека Адама и Хавы. Однако здесь в генеалогию вторгается рассказ, как и многие другие библейские рассказы, он имеет несколько граней, отвечает сразу на несколько не вопросов. С одной стороны, рассказ о Каине и Авеле чисто протологический. Он сообщает о первом разделении труда. Другая его грань гораздо более драматична и предлагает протологию несколько другого рода. Это история первого на земле убийства. Этимология имени Каин Кузнец почти полностью выпадает из поля зрения рассказчика. Если она и повлияла на сложение повествования, то лишь через в целом предосудительное отношение авторов к кузнечному делу которая по-простому смыслу текста откроет лишь дальний правнук Каина Туваль Каин. Изгнание Каина может указывать на кочевой характер раннего кузнечества. Возможно, особый знак, которым Каин будет отмечен в результате совершенного убийства, также связан с особыми приметами кузнеца. Например, в греческом мире таковой была хромота. Но и об этом мы можем только догадываться. В рассказе Каин выступает напротив первым земледельцем, а его младший брат первым скотоводом. Таким образом, базовое разделение труда занимает в книге бытия подобающее базовое место, становится первым, что произошло с людьми в истории. В символическом смысле Каин, вероятно, так и будет выступать предком всех крестьян, недаром он затем станет основателем первого города, а его братья Авель, а после его убийства Шет, Сив, всех скотоводов. Однако текст умалчивает и об этом. Нет также и никаких подробностей изобретения этих профессий: ни приручения животных, ни одомашнивания злаков. Просто Евель стал пастухом стад, а Каин земледельцем. В итоге, по-видимому, в конце хозяйственного года оба брата принесут творцу жертву один от плодов земли, вероятно, хлеба, другой же от первородных или лучших стад. Обе формы жертвы существовали в израильском обществе, хотя огненная жертва животных, по-видимому, была более значимой и считалась ритуальной пищей божества. Тем не менее, возделывание земли, призвание человека в предшествующих рассказах о его творении, несмотря на симпатии авторов к Авелю, который выходит в тексте на первое место по сравнению со старшим братом, рассказ не утверждает однозначного превосходства одного из двух базовых ремесел. В этом смысле Каин и Авель суть абстрактная земледелец и скотовод в вакууме, в резком отличии от их потомков, которым, конечно, придется сочетать в своем рационе и культе оба элемента. Наши же герои с самого начала делают попытку существовать в абсолютном разделении, что вероятно и приводит их к катастрофе. Тем самым перед нами возможна история не о неправильном ремесле, а о неправильном взаимодействии. Бог принял жертву Авеля, но не посмотрел на жертву Каина. Почему рассказчик умалчивает? Возможно, мы должны полагать, что Творцу угоднее животное жертва, жертва скотовода. Однако это лишь догадка, никак не подтверждаемая изнутри текста. С тем же успехом мы можем предположить по разнице в описании, что Авель принес все лучшее, жир лучших стат, а Каин какое придется. Однако и такой морали в рассказе не выводится. Поведение Бога остается загадкой. Хотел ли он, например, испытать Каина? или заставить братьев обмениваться продуктами своего хозяйства этого мы никогда не узнаем собственно не знаем мы и каким образом бог принял дар одного и не принял дар другого гадали ли они по столбу дыма слышали голос с неба как бы то ни было горько стало Каину, и лицо его поникло лишь в этот момент бог активно появляется на сцене обращаясь к нему с не вполне понятной речью сказал бог Каину от тебе горько Отчего поникло твое лицо если делаешь благо то не поднимаешь ли голову если же нет у порога грех лежит он вожделеет тебя а ты управляй им говорил Каин с братом но когда были они в поле поднялся Каин на брата Гевеля и убил его Спросил Бог Каина: "Где Гевель, твой брат?" Ответил Каин: "Я не знаю. Разве я сторож своему брату?" Предвидел ли Бог такое развитие событий, намекал ли на него странной фразой про грех у порога? В любом случае развязку он видел, и потому обратился к Каину с вопросом, который можно было бы считать риторическим, учитывая его всеведение. Ответ же Каина дерзок и уклончив. Здесь проявляется этический психологизм библейского рассказа. Хотя никакого запрета на убийство человечество до сих пор не получало, герой сам чувствует свою виновность в смерти брата, первой смерти в истории, и пытается скрыться от Бога и, вероятно, от себя самого. В ответ Бог налагает на Каина проклятие, согласно которому земля больше не будет давать ему свою силу и тем назначает его скитальцем и изгнанником моя вина свыше простительного восклицает тогда Каин но каждый кто меня встретит меня убьет». рассказчика не волнует что на земле в тот момент еще вовсе нет людей кроме родителей Каина возможно перед нами след до библейской жизни этого текста скорее волнуют его переживания героя Первый убийца, осознав свое преступление перед Богом и человечеством, теперь боится, что и с ним могут поступить так же. Возможно, именно поэтому Каин спрячется впоследствии в собственном городе. Это перекликается с позднейшей заповедью создать специальные города-убежища, где мог бы укрыться непреднамеренный убийца. Считать Каина убийцей намеренным было бы, вероятно, слишком жестоко. На заре дней, незнакомый со смертью, он мог просто не рассчитать удара, иначе бы мы ожидали от Бога справедливого возмездия, смертной же казни. Смерть Каина напротив в библейском тексте отсутствует. Как если бы он по сей день так и оставался наедине со своей совестью. Ушёл Каин от лица Господа и стал жить с китайцем к востоку от Эдема. Таким образом, перед нами рассказ, который вполне мог бы иметь содержание архаического мифа или мифологической протологии. С одной стороны, он фундирует в первобытном прошлом существующее сегодня разделение труда и, соответственно, человечества между скотоводами и земледельцами. Более того, похоже, что симпатии авторов лежат скорее на стороне скотоводов, как и дальше евреи будут ассоциировать свое происхождение с кочевым образом жизни. С другой стороны, это может быть история о том, как кениты, странствующие кузнецы, получили свое начало от таких земледельцев, которым за их преступления земля перестала приносить урожай. Наконец, с третьей стороны, за спиной нашего рассказа может стоять близнечный миф, история вражды между братьями. Такие мифы распространены в самых разных культурах. Более того, основание Каином города, пусть лишь некоторое время спустя, может напомнить нам мифологические сюжеты наподобие Ромула и Рема, где убийство брата выступает необходимым ритуальным основанием для строительства Рима. Однако в самом нашем рассказе смерть Авеля не нужна для чего-либо, она остается случайной, бессмысленной и необратимый. Используя протологическую или мифологическую канву, авторы не делают никаких эксплицитных протологических выводов. Почти целиком рассказ сведен к диалогам между творцом и Каином, в которых читателю является этический характер первого и сложное психологическое переживание второго. Красной нитью через них проходит тема греха и вины. В центре внимания мораственный призыв, обращенный к человеку. И здесь архаическому мифу с его устремленностью к вселенской гармонии противостоит совершенно новый тип дискурса, гораздо более пессимистический. Авель не воскреснет, справедливость не восторжествует, но и Каин не обретет покоя. Тем самым у самого начала истории человечества зияет явление греха. Жизнь на земле начинается с катастрофы, повторяющей грехопадение, так что вся история в итоге видится в ее свете. Человеческий мир для Библии лишён гармоничности, он бессмысленно зол и трагичен. Но именно поэтому он так остро нуждается в Боге, этический взгляд которого противостоял бы этому миру и противополагал бы ему невыполнимый, но желанный идеал. Мы видим, что авторы этого рассказа использовали и даже частично сохранили мифологический и протологический материал, однако радикально переработали его, выдвинув на первый план психологическую драму и по-новому вписав его в историческую и этически окрашенную картину мира. Такой рассказ остается мифологическим как идентичностно значимый нарратив о символических фигурах в первобытном прошлом. Однако он направлен на иные вопросы и требует иного читательского восприятия, чем архаический миф в чистом виде. Всемирный потоп. После потопа, хоть я, Григорий Полухутенко. Некоторые библейские рассказы целиком имеют параллели с другими древними мифологиями. Классический пример тому всемирный потоп описанный в главах 6 по 8 книги Бытия. Аналогичный сюжет существует во многих, хотя не всех, мифологиях. На Ближнем Востоке он хорошо известен из месопотамских источников, а не позже 6 века до христианской эры получил рецепцию и в греческом мире. Тем не менее, сопоставляя библейский вариант с его параллелями, можно видеть как сходство, так и отличие. Сама общая канва такого мифологического сюжета проста. По какой-то причине божественные силы решают стереть человечество с земли путем колоссального природного катаклизма, и лишь один избранный герой или группа героев получает об этом предупреждение, благодаря которому спасается. В еврейской традиции такого героя звали Ноах, Ной. С ним спаслись также три его сына и их жены. Библейский текст понимает его имя как говорящее. С одной стороны, при его рождении предрекается, что он утешит Енохем людей в их земледельческом труде. Возможно, намек на будущее изобретение Ноахом виноделия. А с другой, по окончании дождя и бури, построенный Ноахом деревянный короб, в русской традиции ковчег, сел и успокоился в тонах в нагорьях Арарата. Древнейшие версии подобного сюжета не имели какой-либо морали. Решение политеистических богов уничтожить мир никак не объясняется в них, или объясняется божественным произволом. Например, в шумерской версии люди мешали богам шумом, в некоторых греческих утомляли землю бесконечной пахотой. Более того, одни боги поддерживают идею потопа, другие, по-видимому, находят ее неудачной. Выбор спасшегося героя также обусловлен в первую очередь случайностью, его личной близостью к некоторым из божеств, а то и родством с ними. В этом смысле мифологический рассказ в первую очередь констатирует факт потопа, и лишь во вторую пытается его так или иначе объяснить. За образом всемирного потопа могут стоять те или иные воспоминания, например, о конкретных локальных наводнениях, задавших модель для наводнения всеобщего, а могут страхи, связанные с осенними ливнями. Однако в культуре мотив потопа это еще и память о том, о чем памяти нет, то есть отражение идей такого прошлого, о котором воспоминания не дошли, но существование которого подспудно угадывается носителями культуры. Так греческая традиция знает целый ряд потопов, которые отделяют друг от друга Мифологические эпохи прошлого в серебряный, медный и железный века, а месопотамская культура хранит идею великой допотопной эпохи, мудрость которой во много раз превосходила нынешнюю. Но вавилонское сказание о все видавшем» превозносит Гильгамеша за то, что он принес весть о днях до потопа, а великие достижения правителей могут восхваляться как восстановление достижений допотопных. Со временем, однако, возникает и потребность в оправдании потопа. Ставится вопрос об этической правомерности такого катаклизма. Так случается и в греко-римской, и в еврейской традициях. Так у Авидия, последнему из потопов, предшествует особенно злодейская эпоха поколение людей, возникших из крови титанов, при которых боги-добродетели покинули землю. Люди живут грабежом, В хозяине гость не уверен, взятие тесть, редка приязнь и межбратьями стала. Муж жену погубить готов, она же супруга. Страшные мачехи те оконит подбавляют смертельный. Раньше времени сын о годах читает отцовских. Пала, повержена в прах благочестие, и дева острея с влажной от крови земли ушла из бессмертных последней. Так, рядом с представлениями о прекрасной допотопной эпохе появляются и обратные, о колоссальном зле, которое было таким образом уничтожено. Тем же путем идет и библейский текст, с одной стороны подчеркивая непригодность предпотопного человечества, а с другой особую благость Ноаха, который единственный на земле был праведен и совершен, и ходил с Богом, то есть следовал его этическим принципам. Рассказ, однако, скуп на детали, так что мы не знаем, в чем именно заключалась особенная праведность Ноаха, учитывая, что до этого момента Творец не давал человечеству никаких указаний. Что касается злодейства остальных обитателей земли, то здесь библейский текст оставляет чуть больше зацепок. Всего в библейском рассказе можно выделить три разные версии причины потопа которые могут восходить к нескольким различным вариантам мифологического предания. Согласно Первой, по мере размножения людей стали умножаться и их преступления, так что творец пришел к выводу, что все их побуждения и мысли исключительно злы, и пожалел, что создал Адама. Это версия отрицательного результата эксперимента, наиболее близкая к тому, что мы находим у Авидия и других. Близка к ней и другая версия, призванная в свою очередь объяснить, почему пострадали не только люди, но и животные. Они тоже сошли с пути истинного. Испортилась земля перед Богом, преисполнилась земля насилия. Взглянул Бог, и вот, вся земля испорчена, потому что все живое испортило свой путь на земле. Эта версия рассказа поднимает вопрос о естественном и противоестественном. Не только люди, но и животные испортили свой путь, то есть образ жизни. Как именно испортили, рассказ умалчивает. Тем не менее, внимательный читатель пяти помнит, что при сотворении животных среди них не было заложено плотоядности. Всему живому предлагалась в пищу зелень травная. Человеку, в свою очередь Были предназначены злаки и плоды. В связи с этим можно заподозрить, что говоря о насилии, которым наполнилась земля, авторы намекают прежде всего на изменение диетарных рационов по сравнению с изначальными райскими. Это может подтверждаться тем, что по окончании потопа Творец задает новые рационы. Отныне люди могут использовать в пищу всех животных, птиц и рыб при определенных условиях. Таким образом, вторая возможная версия причины потопа диетарная. Люди, а за ними и звери, научились употреблять в пищу мясо, тем самым извратив изначальный замысел о них. Более того, это извращение оказывается необратимым. Единожды попробовав крови, ни люди, ни часть зверей уже не смогут от нее отказаться. Так что вегетарианская идиллия откладывается в потустороннее будущее, а хищничество узаконивается. Наконец, существует в тексте третья версия, едва упомянутая вскользь и обрывочно. Она наиболее мифологичная из трех и может отсылать к каким-то сюжетам известным авторам. Когда стал человек размножаться на земле, рождались у них дочери, Увидели сыновья Бога человеческих дочерей, что хороши они, и взяли себе жен из них, каких выбрали. Сказал Бог: "Не вечно судиться моему духу с людьми, ведь они плоть, будут они жить 120 лет. Великаны были на земле в те дни, особенно когда стали входить сыновья Бога к дочерям человека, а те им рожали. Это богатыри, которые из древля именитые». Увидел Бог, что велико зло человека на земле. Комментаторская традиция будет предлагать различные варианты, как сгладить этот антимонотеистический момент, предлагая на роль сыновей Бога потомков Шета в отличие от потомков Каина или судей и аристократов. Тем не менее, перед нами может и в самом деле быть осколок древнего предания о младших богах, будущих ангелах которые стали смешиваться с людьми, производя героическое потомство. Можно предположить, что авторы знали о существовании различных преданий о героях полубогах, в том числе исполинского роста и силы. Характерен, однако, отрицательный взгляд на эти фигуры, возникающий из контекста, не отрицая, что внуки бога, те самые великие богатыри эпоса, авторы разместили сообщение о них между двумя божественными наказаниями, сокращением возраста людей и началом потопа. Речь не идет об их подвигах, хотя не совершают они по-простому смысла текста и ничего дурного. Так что скорее они начинают выглядеть чудесными, но противоестественными, неугодными Богу персонажами, а их появление предвестием потопа. Мотив сыновей богов, ходивших к дочерям человека, даже перекликается с дальнейшим тезисом, будто вся плоть извратила свой путь. Выражение путь иногда служит обозначением сексуальной связи. В итоге читатель может заподозрить, что не только ангелы и люди, но и другие живые существа стали между собой беспорядочно совокупляться. Не случайно Ноаху приказано брать зверей на борт короба именно парами как бы для сохранения правильного видового разнообразия, но во избежание гибридизации. Также важен для традиции мотив 120-летнего срока жизни, который Творец предписывает здесь людям. Хотя отдельные персонажи Библии и до, и после этого момента нередко живут и больше, это число было принято в еврейском мире за эталон долголетия. И по сей день именинникам желают до 120. Именно такой эталонный срок отмерит пятикнижие и своему легендарному герою, автору Моше Моисей проживет ровно 120 лет. Итак, в отличие от более архаичных версий мифа о потопе, библейский читатель гораздо лучше к нему подготовлен. Небесное наказание целиком обусловлено этическим кризисом, наступившим на земле. Будь то просто насилие, как у Авидия, переход всего живого к употреблению крови, или всеобщая гибридизация. Напротив, Ноах изображается подчеркнуто идеальным, хотя не уточняется, в чем состоит этот идеал. По окончании потопа Творец не только принимает его жертву, но и заключает с ним, а через него со всем человечеством договор. В русской традиции завет первой из серии союзов, завершающийся договором с еврейским народом на горе Синай. Тем самым Ноах по отношению к остальным жителям земли изображается как бы прообразом еврейского народа, который и произойдет от него по линии старшинства, как наиболее подлинный наследник. Договор Ноаха включает в себя разрешение на мясную пищу, однако ограничивает его ритуальным условиям не есть крови, возможно, потому, что она содержит душу живого существа. Хотя представления о душе со времен Ноа существенно эволюционировали в еврейской традиции, это предписание и по сей день понимается буквально. Еврейский ритуальный забой скота, помимо требования максимально безболезненной формы умерчвления, также включает в себя обескровливание, в том числе высаливание мяса перед употреблением. Напротив, что впервые в Библии юридически запрещается так это убийство. Кто прольет кровь человека, кровь того да будет пролита человеком, ведь по образу Бога сделан человек. В лице Ноаха в договор вступает как бы все человечество, которому предстоит от него произойти. Согласно еврейской традиции, все человечество связано этими законами и по сей день. Кроме запрета на убийство и на употребление крови и шире употребление в пищу частей живого животного, в список открытых Ноаху всеобщих законов традиционно включается предписание единобожие, запрет на богохульство, запрет на грабеж, запрет на беспорядочные половые связи. все это считается частью причин потопа, а также требования справедливого суда. Взамен Творец обещает людям, что все звери будут их бояться, а он сам больше не будет уничтожать землю при помощи потопа. Символом этого договора, юридическим мостиком между небом и землей, выступает радуга. Аналогичный мотив, связывающий радугу с концом потопа, известен уже в месопотамской традиции. Таким образом, хотя причины потопа целиком неискоренимы, Здесь в библейской истории возникает новый способ противостояния им правовая система, на которой строятся отношения человечества и Бога. Это отражает определенную философию права. Зло неизбежно присуще человеку, поэтому нуждается в формальной регулировке, договоре. Начиная с этого момента, Творец не властен уничтожать человечество по своей прихоти, как это случилось а ограничен юридическими условиями. В свою очередь, человеку тоже предписывается, по мнению комментаторов, создать юридическую систему для борьбы со злом. Этот мотив близок к мифу через элемент подражания божественному, однако это подражание строится не на ритуале, а на рационально понятой справедливости. Еще одна особенность библейского рассказа о потопе по сравнению с другими аналогичными мифами, Это его масштабность. Потоп происходит не только в историческом времени, как было уже в шумерской и греческой историографии, но и во времени календарном и занимает почти целый год, тогда как в других традициях счет идет обычно на дни. Текст хранит, по-видимому, следы двух разных версий продолжительности. В более древней речь шла о 40 днях дождя, тогда как в более пространной И дождь, и подземные воды пребывают на протяжении пяти месяцев, а убывают на протяжении следующих пяти месяцев, чтобы земля полностью высохла ко времени завершения годового круга. Любопытна также дата начала потопа 17-е число второго месяца, в греческой версии текста 27 -е. Хотя предпринималось немало попыток объяснить выбор этой даты, В общем контексте она смотрится как совершенно случайная. Творец подождал 40 дней от начала года, потом подождал еще 7 и навел наводнение. Особенно интересно, что во многих местах еврейской Библии год скорее считается от весеннего равноденствия. В таком случае начало потопа падает на конец весны, то есть на максимально засушливый климатический период когда дождей на Ближнем Востоке не бывает. Это может указывать, что потоп случается совершенно внезапно, вопреки любым законам природы, и лишь предупреждение Бога может позволить к нему подготовиться. Правда, часть комментаторов полагают, что речь в данном случае идет о счете года с осеннего равноденствия, и в таком случае начало потопа совпадает с нормальными осенними ливнями. В любом случае, речь идет о сочетании реалистической прорисовки с космическим, мета-реалистическим масштабом. Масштаб подчеркивается также географией рассказа. Короб Ноя оседает не на одной из гор Ближнего Востока, знакомой автором, но на горах Арарата, Урарту, на самом краю известного автором мира. Согласно армянской легенде, Вершина Арарата так и стала раздвоенной после того, как ее пропохало посередине корабом. Итак, перед нами узнаваемый миф, транспонированный в библейскую историографию. С одной стороны, он сохраняет не только общий сюжет, но и основные детали, включая, по-видимому, упоминания о богатырях, полубогах. Есть в нем и собственные мифологические элементы. Например, лично Господь законопачивает короб снаружи за Нохом, с семьей и зверьми. С другой стороны, время действия подчеркнуто исторично и реалистично. События имеют четкие рационально-этические обоснования, а мифологические элементы маргинализируются. Например, богатыри-полубоги оказываются едва упомянуты, да и то в качестве отрицательных персонажей космический масштаб, подчеркивающий абсолютное могущество творца, дается в географической и хронологической прорисовке событий. Наконец, события вписаны в более общую сюжетную линию, вселенскую теологическую историю, в которой мы, вероятно, имеем дело уже не с разовым произвольным событием, а с этапом развития человечества, переходом к плотоядности с одной стороны и к правовому мышлению с другой. Если до этого отношения Бога и людей строились произвольно, то теперь, по итогам первого этапа эксперимента, начавшегося с Каина и закончившегося всеобщим беспределом, единственным способом противостояния неминуемому злу оказывается юридическая система договор. Вавилонское смешение языков. Вавилон не властен над тобой. Борис Гребенщиков. Есть и библейские мифологемы, не имеющие прямых параллелей, переворачивающие привычные конструкции. Так, генеалогия послепотопного человечества прерывается рассказом о вавилонском смешении языков. В еврейской традиции его также называют рассказом о поколении разделения, а в европейской чаще помнят о строительстве башни на церковнославянском «Столпотворении», хотя башня, играя в рассказе не самую главную роль, хотя по предыдущему тексту могло казаться, что расселение людей по земле нормально шло своим чередом, этот рассказ усложняет процесс и изображает альтернативный путь развития, заканчивающийся провалом. Была вся земля один язык и одинаковые слова. По пути с востока Они нашли долину в земле Шинар и осели там. Сказали люди друг другу: "Давайте наделаем кирпичей и обожжем их огнем». Так стали им кирпичи, камнем, осмала и звёсткой. Они решили: "Построим-ка себе город и башню, доходящую до неба, чтобы сделать себе имя и избежать рассеяния по всей земле". Спустился Господь посмотреть на город и на башню, которую построили дети Адама. Сказал Господь: "Вот один народ они, и язык один на всех. Что начали они делать, в том теперь и преуспеют. Спустимся-ка и смешаем там их языки, чтобы не понимал один человек другого". Так рассеял их Господь оттуда по всей земле, и перестали они строить город. Потому и называется он Вавель, Вавилон, что там смешал Балал, Господь язык всей земли, чтобы рассеять их оттуда по всей земле. У этого рассказа нет прямых аналогов в соседних традициях, месопотамских или греческих. А некоторые ее черты и вовсе могли возникнуть только на еврейской почве. Одной гранью эта история про происхождение языков, и в таком смысле что-то среднее между историко-лингвистической гипотезой и этиологическим мифом. Однако другой гранью это рассказ про Вавилон, обладающий актуальным для читателей сатирическим и политологическим смыслом. Еще до вавилонского плена, VI век до христианской эры, евреи активно сталкивались с многоязычием человечества. В Новоассирийский период, арамейский близкий родственник иврита, стал дипломатическим языком, а со временем и лингва франка всего Ближнего Востока, языком империи. Между тем, внутренние дела империи, ставшие затем Ново-Вавилонской, а после Персидской, велись на аккадском языке, а отдельные регионы и социальные страты, включая долину Иордана, могли продолжать говорить на местных языках. Знакомство с феноменом многоязычия и наоборот с феноменом языкового родства дает большую почву для вопросов об их происхождении. С одной стороны, существуют совпадающие слова когнаты, с другой ложные друзья переводчика, амофоны – созвучные слова с несвязанными значениями. И если современная лингвистика рассматривает амофоны как случайное совпадение, Библейский автор мог отталкиваться именно от них. Наблюдая сходство и одновременно несходство разных языков, он породил своего рода теорию смешения языков. Однако воплотилась эта теория в виде мифоподобного повествования. Была сведена к однократному событию вмешательству творца в историю. Согласно этой древней теории, первоначально, учитывая единство происхождения послепотопного человечества, На земле был единый язык и одинаковые слова. Это позволило постепенно разраставшемуся человечеству принимать единое в своей воле решения. И тогда единогласное общество постановило не расселяться по всей земле, как, по-видимому, велел Творец в Бытии, а во избежание этого построить город с башней до небес, чтоб всем человечеством в нем поселиться. Чтобы предотвратить их план Творец решает спуститься и смешать им языки, чтобы один перестал понимать другого. Одинаково звучащие вещи начинают означать разные вещи в разных языках, в результате чего будущие народы разбегаются из недостроенного города в разные стороны. Таким образом, многообразие языков объясняется мифологичным способом однократным чудесным вмешательством перепутавшимся отношение означаемым и означающих в языке древнего человечества по-видимому с целью разделить людей на множество разных групп неспособных к общению и тем более единомыслию чем так не угодило творцу идеи единого города всего человечества с одной стороны речь действительно может идти о задаче заселения всей земли которая оставалась нерешенной. с другой стороны Образ башни до небес в сочетании с загадочным призывом сделаем себе имя может указывать на недоверие к богу, стремление отвергнуть, если не свергнуть его власть. Отголосок такого прочтения рассказа о столпотворении слышен в Коране, где фараон, фараон, приказывает построить ему башню, чтобы проверить, правду ли говорит Муса, Моисей, о небесном боге. Греко-римский мир также знаком с мотивом попыток титанов нагромоздить горы друг на друга, чтобы забраться на небо. Однако наиболее понятной история становится в контексте места, где действие происходит Вавилона. С одной стороны, Вавилон предстаёт здесь очень древним и великим городом. Таким он безусловно и был, как в ново-вавилонской идеологии, так и в имперской реальности, мировой столицей колоссальным мегаполисом, претендовавшим на допотопную древность. В его центре действительно стояла башня, ступенчатый восьмиэтажный храм Мордука под названием Дом основ неба и земли, Этеминанки. По свидетельству Геродота, он мог достигать 90 метров в высоту и построен был по вавилонской версии непосредственно самими богами на заре творения. Библейский рассказ как будто бы принимает эти претензии всерьез, однако отрицательно их окрашивает. Само название Вавилон, обозначавшее по аккадски ворота божества, то есть город известной башни святилища, где земное и небесное граничат, пародийно истолковывается авторами на иврите как производное от глагола балал смешивать. Густонаселённость столицы тоже пугала древних евреев. И потому могла быть интерпретирована как попытка избежать нормального расселения по земле. Кирпич, главный строительный материал в Месопотамии, воспринят как ухудшенный, удешевленный вариант камня, позволяющий строить избыточную. И главное, даже само выражение единый язык для обозначения единогласия народов может восходить к аккадской идиоме, обозначающей согласие подданных в их лояльности империи. Побежденные народы должны едиными устами восхвалять Вавилон. На практике же мотив единого языка может перекликаться с реальным имперским проектом языковой унификации, арамейзации всей Ново-Вавилонской, а затем персидской державы. Таким образом, все, что читатели Пятикнижие могли видеть и не любить в современном им Вавилоне как имперском центре, многоязычие, многолюдство, роскошную монументальную архитектуру, претензии на значимость и древность, а также, конечно, мировое господство, все это стало пищей для почти сатирического рассказа о заведомо провальной попытке повторить уже единожды отверженный богом проект. Рассказ о строительстве Вавилона, который мог существовать в месопотамском мире, тщательно перевернут. Он завершается тем, что город брошен и недостроен. Вавилонский миф предрекал городу вечное возобновление. Здесь же он оказывается вечной развалиной. Вавилон действительно был недолгое время разрушен новоассирийским царем Синахирибом, однако перед глазами читателей город, по-видимому, представал населенным. Итак, рассказ о вавилонском смешении языков может одновременно представлять собой и лингвистическую теорию, и антиимперский протест. Чтобы исполнять свое предназначение, человечество в замысле пятикнижия должно быть многонациональным, рассеянным и многоязычным. Единогласию подданных противопоставляется задача плюрализма, различия, созидания и сохранения локальных частных особенностей. Теория о едином праязыке получила дальнейшее развитие в еврейской традиции. Так, средневековые авторы часто отождествляли его с Ивритом, на котором Творец говорил с Адамом и Ноахом. Однако и сегодня, хотя генезис языка описывается совсем иным способом, дивергенцией, подобные гипотезы существуют в науке. Так, гипотетический праязык человечества условно называются в московской школе лингвистической компаративистики «милитарев», Старостин и другие туритом языком Вавилонской башни, от латинского «туррис башня. Ну, а архетипический Вавилон, мегаполис зла, антитеза граду Божьему, воплотился затем в Вавилонской блуднице из раннехристианского откровения Иоанна Богослова и стал одним из главных мотивов антиурбанистической критики по сей день, например, в литературе, христианской проповеди, музыке регги. Итак, перед нами миф нового типа, трагически перевернутый, размещенный в историческом времени и свидетельствующий против существующего уклада жизни, а не утверждающий его. Любопытным образом мотив вавилонской башни вскользь упоминается и еще в одном библейском рассказе. Яаков, предок эпоним всех израильтян, однажды в путешествии видит во сне лестницу соединяющую землю и небо, по которой поднимаются и спускаются ангелы. Пораженный герой, проснувшись, нарекает это место вратами небес и домом Бога, бет Бетэль, ставит там священный камень. Так мы понимаем, что это миф об основании древнего израильского святилища в городе с говорящим названием Бейт-Эль. Однако сам образ лестницы до неба, по которой ходят небесные существа, По видимому, вместе с мотивом ворот отсылает к образу месопотамского ступенчатого святилища зиккурата, врат небес, которыми по сути была и вавилонская башня. Детские жертвоприношения Авраам и «Ефтах» Как вы можете когда-либо оправдать тот факт, что вы жертвуете всеми котами в мире? Ради того кота, которого вы кормите дома каждое утро и за день в день, в то время как другие коты ежеминутно умирают от голода. Жак Деррида. Одна из самых известных и самых загадочных историй книги бытия это рассказ о жертвоприношении Авраама в еврейской традиции связывания Ицхака. В ней, как и в менее знаменитой истории о дочери Евтаха и Евфая, ставится проблема человеческих жертвоприношений и их прекращения, имеющие свои мифологические параллели, например, в виде мифа об Ифигении, дочери Агамемнона. Авраам, символический предок всех народов долины Иордана, главный герой глав с 12 по 25 книги Бытия. В главе 13 мы сталкиваемся с ним как с персонажем генеалогического списка. Однако дальше проходит очередной разрыв между разными жанровыми пластами пятикнижия, и в результате обращения к нему творца Авраам превращается из просто строчки в генеалогии в полноценного героя и собеседника. Обращение творца прерывает генеалогический список и происходит совершенно внезапно. Мы ничего не узнаем ни о ранних годах, ни о личных особенностях Авраама, ни о причинах обращения к нему. Прожил Терах двести пять лет, умер Терах в Харане. Сказал Бог Аврааму: "Уходи себе из своей страны, со своей родины, от отчего дома, в страну, которую я тебе покажу, а я сделаю тебя великим народом, благословлю и прославлю тебя" так что станешь благословением. Праотец выполняет неожиданное приказание, и на протяжении следующих глав наблюдается развитие драматических отношений между ним и его творцом. Авраам, тогда его имя еще было таким, заключает с ним договор, получает новое имя Авраам, действительно преуспевает в кочевой жизни одерживает сверхъестественную победу над коалицией ближневосточных монархов и многое другое но все это время его жена Сара остается бесплодной обещание великого потомства повисает в воздухе и сама престарелая пара уже сомневается в способности творца даровать им ребенка. долгожданный наследник рождается когда обоим родителям под сотню лет и здесь случается новый диалог После этих дел Бог проверял Авраама. Сказал ему: "Авраам, тот сказал: вот я. Он сказал: возьми-ка сына своего, единственного твоего, дорогого тебе Ицхака, и пойди себе в землю усмотрения, а там вознеси его в жертву на горе, что я укажу тебе". Уже здесь многое может вызвать читательское недоумение. Что значит, например, что Творец проверял Авраама? Значит ли это, что божественному всеведению доступны лишь факты и мысли, но не будущие поступки людей? Или сам Авраам должен был получить какой-то урок из нового парадоксального приказа, перечеркивающего сюжет предыдущих глав? Как бы то ни было, Авраам встает с утра. Диалог, по-видимому, имел место ночью, быть может, во сне и отправляется в путь к неизвестному месту вместе с сыном и двумя слугами он никому не говорит об истинной цели путешествия а оно между тем длится три дня уже у подножия таинственной горы он говорит слугам что они с сыном сходят наверх помолиться и возвращаться. молчание авраама о страшной миссии возложенной на него достигает своего апогея в следующем диалоге с Ицхаком, Причем диалог этот подчеркнуто перекликается с предыдущим. Взял Авраам дрова для возношения и положил их на сына Ицхака. Взял в руки огниво и нож и пошли оба вместе. Сказал Ицхак отцу Аврааму: "Отец". Он отвечал: "Вот я, сынок". Тот сказал: "Вот огонь и дрова, а где же барашек для жертвы?" Авраам сказал: Бог усмотрит себе барашка для жертвы, сынок. И пошли оба вместе. Мы не знаем, сколько лет было Ицхаку. Еврейская традиция вычисляет, что ему могло быть даже больше тридцати. В любом случае, он уже способен нести довольно большой запас дров, так что речь идет как минимум о подростке, самостоятельном субъекте. Однако Авраам по-прежнему хранит свой замысел в тайне даже от него. Ахьявс можно в этом месте, Ицхак мог бы начать догадываться об истинной цели путешествия. Авраам отвечает ему тем же характерным возгласом готовности и открытости, что и творцу. Вот я. Он, возможно, даже опредаёт эту готовность, отделываясь расплывчатым Бог усмотрит. Тем не менее, эта расплывчатость быть может скрывающая надежду, окажется пророческой. Когда Авраам уже занесет нож над связанным на жертвеннике сыном, к нему обратится с неба ангел Господа с приказом опустить руку и не убивать сына. Приказ сопровождается очередным диалогом: "Авраам, вот я. Вместо Ицхака в жертву будет принесён барашек, который немедленно обнаруживается застрявшим в соседнем кусте". Его присутствие там остается единственным чудесным моментом во всем рассказе. Ангел хвалит Авраама, что тот не пожалел сына, и дает ему новое благословение, после чего все благополучно возвращаются домой. В этой истории есть, безусловно, ритуальные аспекты, которые могут принадлежать к ее утраченной до библейской мифической форме. Так красной нитью через рассказ проходит глагол усматривать, являться. Авраам назвал это место Господь усмотрит. Потому и сейчас говорят: на горе Господа усмотрится. Библейскому читателю было понятно, что такое гора Господа. Это прежде всего центральное еврейское святилище в Иерусалиме, которое по следам рассказа об Аврааме так и стало известно как гора усмотрения. Таким образом, рассказ связан с читателем через мотив основания будущего места всех еврейских жертвоприношений куда все адепты иерусалимского культа должны являться три раза в году. Более того, знаком еврейскому читателю и мотив жертвоприношения старшего сына. Так мы знаем, что все первенцы, отворяющие чрево, людей и скота, считались в библейской религии посвященными творцу. Ягнята приносились в жертву, а люди выкупались. То есть тоже первоначально считались подлежащими жертвоприношению как минимум потенциально. Во время выхода из Египта Бог уничтожил в Египте именно первенцев, и соответственно, именно их в еврейских домах замещает пасхальный ягненок. Мы также знаем, что в хананейской культуре даже в историческое время в критической ситуации могла приноситься человеческая жертва. Все это следы единого ритуального комплекса, за которым может стоять память о реальных человеческих жертвах в мифологическую эпоху, которые лишь затем были замещены барашками. Таким образом, сюжет, с которым мы имеем дело, может представлять собой историю о том, как человеческие жертвоприношения, реальные или потенциальные, сменились искупающими за них жертвами животных. Сходным образом Артемида в греческой истории Агамемнона заменила Ифигению ланью, а саму девушку чудесно перенесла в Тавриду. Однако сам рассказ об этом молчит. Он никак не упоминает ни о всеобщей посвященности первородных детей божеству, ни о том, что перед нами первая история ритуального замещения людей животными. Приказ творца предстает, вне всякого контекста неожиданно. Отменяя собой запрет на убийство, полученный працам Авраама и Ноахом, и такой же необоснованный выступает отмена этого приказа ангелам. Все внимание переносится на внутреннюю драму отца, «Три с половиной дня молча ведущего сына на заклание». Да и тут умолчание больше, чем явленной драмы. О чем в таком случае этот рассказ в его нынешнем виде? В интеллектуальной традиции этот вопрос до сих пор остается спорным, что показывает изначальную неоднозначность и непрозрачность его смысла. С одной стороны, он выглядит антиэтической провокацией. Неужели и правда творцу, покровителю нравственности и автору запрета на убийство, могут оказаться нужны, если не такие жертвы, то такие проверки? Великий немецкий философ Иммануил Кант в споре факультетов считал, например, что Аврааму следовало отказаться от буквального понимания приказа с самого начала. Авраам должен был бы сказать в ответ на этот голос следующее: то, что я не должен убивать своего доброго сына, совершенно очевидно, а то, что ты, являющийся мне есть Бог, в этом я не уверен и не могу быть уверен, даже в случае, если бы он, голос раздался бы со зримых небес. Тем не менее, Авраам не отказывается и даже, как кажется, не пытается осмыслить сказанное, и, по-видимому, получает за это похвалу от ангела. Рациональная этика здесь не работает. В связи с этим датский христианский философ Сёрен Кьеркегор построил на комментарии к этому отрывку «Свое учение об абсурде отношений Бога и человека. С его точки зрения, здесь впервые в библейском сюжете происходит переход этих отношений на новый уровень, теологическое упразднение этического. Оказывается, что есть нечто иррациональное, а потому глубоко индивидуальное, что имеет место между верующим и его творцом и превосходит, отметает требования нравственности. Очевидно, чтобы понять Авраама, нужно создать новую категорию. Такого отношения к божеству язычество не знало. Трагический герой не входил ни в какие частичные отношения с божеством. Для него этическое равнялось божественному, почему и представлялось возможным примирить единичное с общим. Для Авраама нет примирения. Поэтому, возбуждая мое удивление, Авраам в то же время ужасает меня. Тот, кто отрекается от самого себя и жертвует собой ради долга, отказывается от конечного, чтобы обрести бесконечное, и не ошибается. Парадокс веры состоит в том, что единичное выше общего. Можно выразить парадокс и таким образом, что существует абсолютный долг перед Богом. В повести об Аврааме мы и находим такой парадокс. С этической точки зрения, отношение Авраама к Исааку исчерпывается тем, что отец должен любить сына. Но этическое отношение не сводится до степени относительного, в противоположность абсурдному отношению к Богу. Авраам должен был любить Исаака всею душою. Когда же Бог потребовал его в жертву, Авраам должен был полюбить сына, если возможно еще больше? И лишь тогда мог пожертвовать им. Ведь эта любовь к Исааку своей парадоксальной противоположностью его любви к Богу и превращала его поступок в жертву. Но боль и страх парадокса в том, что Авраам, говоря по-человечески, не может сделать себя понятным, лишь в ту минуту, когда его поступок идет абсолютно вразрез с его чувством, он и жертвует Исааком. Реальный же или практический смысл его поступка определяется его принадлежностью к общему, а в этом смысле Авраам был и есть убийца. Тем не менее, если главное в истории готовность Авраама пожертвовать сыном, почему было не довести дело до конца и, например, не воскресить Ицхака? или не спасти его каким-то альтернативным способом, как Артемида чудесно заменила Ифигению ланью? Случайно ли наш рассказ заставляет героя все же не зарезать сына, а самому найти для него замену, хоть и чудесным образом оказавшуюся на необитаемой горе? Еврейско-французский философ Эммануэль Левинас оспаривает Кьеркегора. С его точки зрения, нравственное не упраздняется, а утверждается Богом, в том числе в рассказе об Аврааме. Центральным моментом истории становится то, что Бог не только велел зарезать Ицхака, но и остановил этот ужасный замысел. Для Кьеркегора этическое значит всеобщее. Ему кажется, что единичность я будет утеряна под правилом значимым для всех. Всеобщность не может ни удержать, ни передать секрет я. Однако не так очевидно, что именно это и есть этика. Этика как осознание ответственности перед другими вовсе не утрачивает вас в универсальности, а напротив, сингуляризирует вас, задает вас как единичного индивида, как я. Кьеркегор, похоже, никогда не испытывал этого, раз он хочет превзойти уровень нравственного, который совпадает для него с всеобщим. Восхваляя Авраама, Кьеркегор описывает его встречу с Богом в той точке, где субъективное поднимается на уровень религиозного, то есть превосходит где нравственное. Но ведь можно сказать и наоборот, то, что Авраам прислушался к голосу, который отозвал его назад к этическому порядку, запретив ему совершить человеческое жертвоприношение. И есть кульминация всей драмы. По мнению Левинаса же, в тот момент, когда отец и сын оказались наконец лицом к лицу, Когда Авраам занес нож, Авраам обнаружил нравственную ответственность перед другим. Он осознал на собственном опыте, что от того же самого Бога исходит абсолютный запрет на убийство. И именно в этом индивидуальном открытии заповеди по отношению к другому и есть тот новый уровень Бога, который открылся в этой истории Аврааму. То, что Авраам послушался первого голоса, удивительно, но что он послушался второго сущностно. Мы видим таким образом, насколько разные трактовки может порождать библейский рассказ в том виде, в котором он до нас дошел. С одной стороны, это история о готовности Авраама к человеческому жертвоприношению, а с другой тем не менее о необходимости заменить сына ягненком. И выбор между этими двумя полюсами зависит от идеологии того или иного комментатора. Нельзя сказать, смог бы Авраам довести задачу до конца, как неизвестно, надеялся ли он на отмену приказа, когда сказал, что Бог усмотрит себе ягненка. Рассказ поражает читателя, но не дает ему никаких разгадок, оставляет наедине с недоумением и задачей выбрать ту или иную траекторию чтения. В этом смысле он функционально противоположен мифу, что однако не помешает ему стать в некотором роде мифом для следующих поколений. С мифа ритуальным комплексом детских жертвоприношений связан и другой библейский рассказ, гораздо менее известный, но не менее трагический. Эту историю дочери Ифтаха и Ефая можно прочитать в книге Судей. Она написана в совсем другом жанре, Книга судей выглядит как историографическая книга, хотя на деле ее материал тоже по большей части легендарный. Бог в ней больше не вмешивается напрямую в жизнь обычных людей. Тем не менее, сквозь историографическую оболочку проглядывает культовый миф. История Ефтаха еще ближе к истории жертвоприношения Агамемнона. Даже дочь Ефтаха может перекликаться с именем Эфемеда, так звали Ифигению в первоначальном варианте мифа, а сам сюжет может быть рудиментом единого средиземноморского комплекса, связанного с образом богини девы. Сам сюжет построен на типичном фольклорном мотиве опрометчивого обета. Израильский военный вождь в Трансиордании Ефтах, молясь о победе над противником, В запале обещает пожертвовать творцу первое, что увидит, вернувшись домой. Дома он не был между тем много лет, и там его встречает дочь-подросток, которая остается в рассказе безымянной. Евтах разрывает на себе одежды и сообщает дочери о принесенном обете. Она ответила: "Отец, ты рот раскрыл пред Яхве? Делай, как вышло из твоего рта, раз Яхве устроил тебе возмездие над врагами амонетянами. Но сказала отцу: "Сделай мне вот что. Пусти меня на два месяца, чтобы я пошла и спустилась в горы и поплакала о своем девичестве вместе с моими подружками". Он ответил: «Ступай». Отпустил ее на два месяца, так что пошла она с подружками Я плакала своё девичество по надгорами. Любопытно, что сам кульминационный момент напротив изображен смазанно, оставляя возможность для дополнительных интерпретаций. Ну, а как закончились два месяца, вернулась она к отцу и совершил он над ней обед, который принёс. Она не знала мужа. Отталкиваясь от акцента на теме девственности, Поплакала о своем девичестве не знала мужа. Некоторые средневековые комментаторы допускают, что Ефтах все же не принес дочь в жертву, а посвятил ее творцу иначе, в качестве вечной девственницы, своего рода архетипической монахини. Это не самый очевидный способ чтения текста, однако устройство рассказа не делает его невозможным. Наконец, завершается рассказ отсылкой к некому женскому культу предположительно реально существовавшему. С тех пор из года в год ходят израильские девушки четыре дня в году скорбеть по дочери Евтаха Гилодита. Эта фраза показывает, что хотя формально перед нами исторический рассказ, за ним могла стоять культовая легенда, учреждавшая какой-то ритуал, связанный с образом умирающей и возможно воскресающей девственницы. Хотя мифологические элементы тут затемнены псевдоисторическими, в своей основе эта легенда могла быть мифологичной, а дочь Евтаха богине девственницей или ее символическим коррелятом. Тем не менее, в контексте книги Судей, повествующей о жестокости и беспределе в домонархический период, жертвоприношение дочери Евтаха, вопреки своим возможным мифоритуальным корням, уже более однозначно читается как пример негативный и осуждаемый наряду с другими рассказами в книге. Таким образом, мы можем наблюдать в обоих рассказах намеренную демифологизацию. Сюжет историзируется и выхолащивается, а кульминационное событие детское жертвоприношение теперь требует от читателя нравственного переосмысления и в итоге осуждения. То, что было всеобщим мифом, Переведено на язык индивидуальной психологической драмы, сквозь которую просматривается с одной стороны экзистенциальный ужас перед трансцендентным творцом, а с другой этическое содержание отношений человека с ним. Иов, многострадальный. Особое место среди библейских историко-мифологических рассказов занимает история Иова. Она представляет собой самостоятельную авторскую книгу в составе Библии, которая до сих пор не утратила своей загадки и актуальности. По всей вероятности, она была написана сравнительно поздно и, возможно, даже под влиянием знакомства древних евреев с греческой трагедией. Она состоит из весьма краткой повествовательной рамки и пространных поэтических речей Иова его друзей. И наконец, самого Бога, написанных на не вполне ясном диалекте, возможно, нарочито архаическом или подражающем языку южных соседей израильтян, эдома. Предполагают, что книге Иова предшествовала какая-то легенда о персонаже с таким именем. По крайней мере, пророк Езекиэль упоминает его в списке великих праведников прошлого наряду с Ноахом. Однако первоначальная легенда была утрачена, а досталось нам сложное драматическое произведение, которое, не будучи в чистом виде мифическим изначально, оказало на дальнейшую традицию огромное влияние и стало частью еврейской идентичности. Главный предмет книги Иова, который и превращает ее в своеобразный аналог мифа теодицея, то есть оправдание Бога. Титульный герой Древний мудрец и, возможно, царь, живущий в стране под названием Уц, по-видимому, на территории исторического Эдома. Он скорее всего эдомитянин, однако, как и его друзья-цари, верит в единого бога. Действие помещено в условную древность, напоминающую мир книги Бытия, однако не содержащую никаких непосредственных отсылок к ней. Впоследствии комментаторы будут допускать что Иов мог быть современником Авраама или же Моше, Моисея. Однако допускают и другие варианты датировки его жизни. В любом случае речь идет о воображаемой эпохе, когда еще не существовало Иерусалимского храма, а возможно и еврейского народа. Талмудическая традиция будет приписывать авторство книги самому Моше, вероятно, из-за глубины теологической проблематики, которую книга поднимает. Иов жил и здравствовал в окружении своих семи сыновей и трех дочерей, будучи по выражению книги самым именитым, богатым человеком на всем Востоке. Вдобавок он отличался совершенством, непорочностью, богобоязненностью и удаленностью от зла, и каждый седьмой день приносил жертвы за своих вечно пирующих сыновей. Однако на небесном собрании В руде менти совета богов ангел обвинитель сатан поставил вопрос. Разве даром богобоязнен Иов и получил поручение испытать праведника. В результате серии таких испытаний Иов лишился сперва богатства, затем детей, и в итоге был поражен некой болезнью, возможно, проказой или кожным зудом с головы до ног. Жена предлагала ему проклясть бога и умереть. Однако Иов не согрешил устами и отверг такое предложение. Тем не менее, когда к нему приходят, узнав о его бедствии трое его друзей Элифас, Бильдад и Цофар, тоже значимые люди и мудрецы воображаемого Востока, то Иов проклинает день своего рождения и вызывает Бога на судебное разбирательство, требуя справедливости. Друзья по очереди пытаются объяснить Иову бессмысленность и ложность разбирательства с Богом. Среди них откуда-то появляется и четвертый — Элигу, буквально мой бог он, который особенно критикует героя, но тот настаивает на своей абсолютной правоте и, соответственно, несправедливости постигших его несчастий. В итоге сам Бог является в грозе и громом отвечает Иову, Однако в его ответе нет ни слова ни о сатане, ни об испытании, ни даже о справедливости как таковой. Напротив, он тоже осуждает поведение Иова. Кто сей, чернящий проведение словами, лишенными смысла? В двух длинных поэтических речах Бог задает Иову риторические вопросы, противопоставляющие величество божественной власти над миром ничтожеству человека. Был ли тот при сотворении земли, видел ли хранилище снега и града, знает ли он природу дождя, может ли он переставить звезды на небе? Среди этих вопросов возникают также развернутые образы бегемота и левиафана, которые также должны продемонстрировать Иову некую иную, недоступную ему божественную точку зрения на мироздание. И несмотря на то, что речи Бога скорее обходят стороной его судьбу и не отвечают на поставленный вопрос о причине страданий Иова, Иова они каким-то образом убеждают. Теперь говорит Иов: "Я видел тебя и отрекаюсь от всего, что говорил". Так наступает примирение между героем и Богом, в результате которого Иов получает обратно и хозяйство, и даже детей, новых взамен погибших. И счастливо живет еще 140 лет, возможно, будучи уже 70-летним к моменту начала рассказа. Мало того, он получает еще и указание принести жертву во искупление трех его друзей, потому что они, хоть и оправдывая Бога, все же говорили о нем не так верно, как Иов. О чем эта история? И если она и правда философская притча, то в чем ее сухой остаток? Какую мораль она должна донести до читателя? На этот вопрос так и не существует окончательного ответа. Ведь с самого начала читатель сталкивается с тем, что страдания Иова действительно неоправданы, представляют собой провокацию со стороны ангела обвинителя. Таким образом, книга Иова ставит вопрос о природе страданий, но не дает на него эксплицитного ответа. Решение загадки книги осложняется тем, что Иов с одной стороны объявлен в итоге правым, по крайней мере, по сравнению с благочестивыми друзьями-защитниками Бога, а с другой сам от своих слов благополучно отрекается. Где же в таком случае мы должны искать его правоту? В этом смысле книга Иова оказывает действие противоположное Мифу, ставит читателя в логический тупик заставляет его переживать драму героя без какого-либо предания ей смысла. В раннехристианской среде сложилось положительное отношение к Иову. В частности, его образ был значим для христиан как пример нееврейского святого, предвосхищающий выход христианства за пределы еврейской аудитории, в которой оно возникло. Страдания Иова, в свою очередь, рассматриваются как предвосхищение страданий Христа обретают искупительный смысл. Таким образом, признавая формальную несправедливость несчастий Иова, что соответствует отвержению позиции его друзей, христианская мысль находит им иное, скрытое от друзей и читателей основание, что в итоге позволяет примирить правоту Иова с правотой Бога, а любые человеческие страдания провозгласить желанным соучастием в жертве Христа. Непонимающие друзья подобны иудеям, не могущему разуметь искупительной жертвы Христа, а сам Иов Христу, принимающему на себя все боли человечества не по справедливости, а по милости. Иов становится образцом для любого испытывающего боль и несчастье. Ему предлагается не искать справедливости, а принять свое страдание так складывается образ Иова как страдальца не только невинного, но и терпеливого. Долготерпеливый станет одним из главных эпитетов Иова в христианском мире. Тем не менее, это плохо соответствует букве книги. В рамках своих поэтических речей Иов безусловно не проявляет никакого терпения или готовности принять свои страдания как желанное. Иов становится парадигмой, образцом для подражания. Так уже в Новозаветном послании Иакова мы читаем: Вы слышали о терпении Иова и видели конец онова от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен. В талмудическом мире, помимо прочего, складывается напротив и своеобразный ответ на эту идеализированную апроприацию образа Иова христианами. Некоторые мудрецы Талмуда занимают критическую по отношению к герою позицию принимая отождествления с друзьями защитниками и даже сатаном Иов не выдержал испытания усомнился в Божьем промысле и в этом смысле его страдания оправданы его собственной неправедностью. Иов захотел получить в этом мире все блага и за этот мир и за мир грядущий заявляет рава мудрец IV века христианской эры правотажа и ова лишь в его отречении от ошибочной точки зрения таким образом читателю также предлагается принимать свои страдания покорно но не из сопричастности всеобщему страданию а просто в силу несправедливого устройства мира по крайней мере существующего у тех же кому хватит сил вынести выпавшее на долю в этом мире есть шанс на грядущее посмертное благо Однако другие толмудические персонажи с сочувствием относились к Иову. Так рабби Иоханан, мудрец первого века, заявлял, что если бы в Библии не была изложена вся история с провокацией Сатана, невозможно было бы в такое поверить. По-видимому, рабби Иоханан имеет в виду, что страдания Иова безусловно представляют собой нарушение вселенской справедливости. Но увы, нарушения опять-таки неизбежны в силу непознаваемости высшей воли. Существовала и традиция, воспринимавшая Иова как великого визионера, действительно познавшего в диалоге с Богом тайны небесного промысла. Не случайно традиция приписала ее именно Моше, библейскому герою, наиболее приближенному к Богу из всех людей. Многие элементы речей Бога Панилещье снега и града, левиафан и другие стали предметами созерцания античных еврейских мистиков. Предполагалось, что некоторое высшее, превосходящее человеческое знание гармония раскрывается тому, кто удостоится узреть эти объекты, и тогда претензии к богу действительно исчезают. Мотивы книги Иова слышны и в талмудических рассказах о самом Моше. Так, согласно трактату Менахот, последнему выпало пророчески видеть будущее мученичество еврейских мудрецов, конкретно Рабби Акивы, с которого живьем сдирали кожу, от рук римлян. Пораженный Моше восклицает: "Неужели такова награда за великое знание Торы?" И получает лаконичный ответ: "Молчи. Так сложилось в моем замысле". Не отрицая справедливости претензий Иова, талмудический рассказ таким образом видит выход в молчании. Любая попытка оправдать или осудить Бога упрощает абсолютный характер его величия, и только отказ от попытки понимания сулит выход из трагического парадокса человеческого страдания. Книга Иова таким образом не столько об Иове, сколько о Боге. Однако в отличие от архаического мифа, она не объясняет поступков бога, а напротив, проблематизирует их. Одна из возможностей интерпретации заключается в том, что речи бога и личная встреча с ним сообщили Иову нечто такое, что действительно дало ему понимание причины страдания и конечной правоты его создателя. Мы же, будучи лишь читателями, а не участниками этой встречи, Не можем ощутить и пережить это нечто, а потому не можем до конца согласиться с отречением Иова. Однако другая возможность заключается в том, что Иов отрекается от своих претензий лишь формально, убедившись не в справедливости Бога, а в бессмысленности требования. Что можно хотеть от творца, демонстрирующего ему в ответ лишь собственное величие, лишенное любого сострадания или хотя бы участия? Как писал Карл Густав Юнг в Ответе Иову: такому богу человек может служить только в страхе и трепете, косвенно стараясь умилостивить абсолютного владыку крупномасштабными словословениями и показным смирением. Доверительные же отношения по современным понятиям совершенно исключены. Ожидать морального удовлетворения со стороны столь бессознательного, принадлежащего природе существа, и вовсе не приходится. Понял ли Иов? Осознал ли это Бог? Мог ли библейский автор лелеять столь крамольную мысль? История рецепции книги в древности показывает во всяком случае противоположную тенденцию. Современный же читатель волен выбрать интерпретацию себе по вкусу, если сумеет найти такую. Как справедливо пишет философ Славой Жижек в своей работе от Иова к Христу прочтение Честертона через апостола Павла наследие Иова запрещает нам искать убежище в привычной трансцендентной фигуре бога как тайного властелина знающего смысл того, что с нашей точки зрения представляется бессмысленной катастрофой в боге созерцающем всю перспективу в целом в рамках которой болезненное пятна – это составляющая глобальной гармонии непостыдно ли считать события, подобные Холокосту или смерти миллионов людей в Конго, пятнами на общем фоне, которые в конечном счете способствуют тотальной гармонии. В каком-то смысле, дать ответ на вопрос о смысле этой книги, значит объяснить поведение Бога, найти и приписать автору какую-то конкретную теодицею, которая бы придавала смысл страданиям Иова и потенциально каждого человека. А пока такой тяготеции нет. Книга Иова остается будоражащей читателя загадкой.